Правило 24. Не сдавайся. заехал во двор Деда Макса, мы ничего не увидели, кроме выеденных си тварей. Все же нужно было сжечь трупы или отвезти куда подальше. Хотя у нас не было ни времени, ни транспорта. Да и дым с запахом жареной плоти мог привлечь еще больше тварей. Мне одному кажется, что трупов стало немного больше. Спросил я, глядя в окно. «Немного, да их раза в два больше стало». Трупы привлекли других тварей, таких же слабых, а потом пришел кто-то посильнее и отобрал у них добычу, пояснила Алиса. «Э, «Думаешь, это Берс?» – спросил я. «Надеюсь, что да», – ответила девушка, выходя из машины. «Эм, что?» – удивился я и тоже попытался вылезти. Стиснув зубы, мне удалось стоять на ногах. В принципе, если держать мышцы пресса и спины в напряжении и не делать глубоких вдохов, ребра не так уж и болят. «Есть твари и похуже. Титан, например». «Это еще что за зверь?» «Ну, если вкратце, они едят берсерков на закуску». «Ого, сраные мутанты!» «Да, не хотелось бы с ними встретиться». Из подвала доносились звуки скрежета когтей по металлу. Вася с Алисой приготовили автоматы. Я же собирался атаковать арбалетом, а затем материей. Энергии у меня уже достаточно. Когда фиолетовый свет фонариков проник в подвал, скрежет прекратился. «Кажись, Берс», — полушепотом сказала Алиса. «Так нам раздеваться?» – спросил Вася. «Успокойся, эксбиционист. Сейчас ясный день, он нас все равно увидит», – ответила Алиса. «Сейчас бы гранату», – пробормотал мой друг. «Идет!» – крикнула Алиса и открыла огонь, бросив фонарик в сторону. Вася тоже включился в работу, а я выстрелил в уязвимое место твари, хотя оно и прикрыто броней. Арбалетный болт не нанес особого вреда, и я стал создавать из материи маленькие пластинки. Да, именно несколько штук сразу. После распределения трофеев мне и Васе достались по фиолетовому осколку, и мы их тут же сунули под одежду. Я свой привязал к руке, а Вася... Вася закинул в трусы, пояснив это тем, что это самое надежное место. Но навык еще не успел улучшиться, и получилось сделать только две пластины, хотя и это для меня прогресс. Я метнул их в монстра, который прыгнул на Алису, которую прикрывал Вася. Они с ним сцепились, как два крупных пса. Точнее, один пес, а второй – здоровенный медведь с лезвиями вместо рук. При свете дня Берсерк выглядел еще ужаснее, чем при прошлой встрече. Видны были все наросты мышц, все шипы, выступающие из кожи, и окровавленная пасть. Пластины впились в броню монстра, и он отпустил потрепанного Васю. Его не спасли каменные руки, которыми он мог закрыть только часть тела. Когда Берсерк прыгнул на меня, я уже выпустил у него новые две пластины, которые также угодили по броне, слегка ее прорезав. «Псинка, назад!» Остановил я атаку собаки. Алиса попыталась задержать тварь в воздухе, но такие тяжелые предметы она может только немного толкнуть. Толчка хватило, чтобы берсерк потерял равновесие во время прыжка, и он упал передо мной. Монстр сразу свернулся в клубок, готовясь к атаке шипами. Алиса спряталась за Васей с его увеличенными раза в четыре каменными руками. Я быстро создал тонкий щит и присел на одно колено, наклонил голову как можно ниже и постарался повернуться немного боком. «Псинка, назад!» Крикнул я, но та уже спряталась за кучей трупов. Все тело от шипов спрятать не удалось. Создаваемой мной материи пока что слишком мало. Но самые уязвимые места я спрятал и щит на удивление выдержал. В него впилось четыре шипа. Еще три пролетело крайне близко к моим плечам и ногам. И только один из них поцарапал мне икроножную мышцу. Поднялась тварь раньше меня. И тыльной стороной своей массивной лапы клинка отправила меня в нокдаун. Попав по голове. Поднялся я секунд через пять. С болью не только в груди, но и теперь и в голове. «Сконцентрироваться для нового снаряда было просто невозможно. Да я даже с трудом понимал, где нахожусь». Вася лежал, придавленный ногой твари, а Алиса удерживала телекинезом добивающий удар монстра. Долго она так не продержится. Уже видно, что дрожат руки. Даже глаза закрыла от напряжения. Прозвучал оглушительный выстрел. Дед почти в упор выстрелил тварю в спину дуплетом из своего ружья. Тварь издала слабый затухающий рев и рухнула на Васю. а Снимите ее, сука!» Стал он кряхтеть. Алиса упала на четвереньки, потратив слишком много сил. А я все еще тупил после удара по голове. Дед попытался стащить тварь с Васи. Тот тоже толкал снизу, но так и не смог ее сбросить. Но сумел выползти из-под туши. Затем достал нож и яростно стал бить в район почек. «Тварь, сука, тварь! Сдохни, урод!» Не унимался он. Э, «Дед, у тебя же вроде патронов нет». Подошел я к старику. «Не, ну в ружье-то были, лишних просто нет». «Так ты нам тогда заряженным ружьем угрожал?» «Эм, да, нет, не знаю, Что пристал? Ну и зверюга! Дверь мне помяла и погрызла, еле смог открыть. Это самое, к вам можно? Мне что-то перехотелось одному жить». Вскоре Ариска пришла в себя и занялась потрошением туши. Вытянула четыре камня первого ранга, два второго и даже один третьего, которые она сразу съела, лишь ополоснув водой. Затем они с Васей и дедом принялись переносить самые ценные вещи из бункера в машину. Это были оружие, еда, бухло, дымогонный аппарат и, конечно же, генератор, работающий в этом мире. Я в это время стоял у машины и следил за периметром. Заодно тренировал навык и в процессе съел пару камушков, восстанавливая себе манну. Я раз тридцать создавал материю, стараясь сразу придавать ей нужную форму. Прогресс был уже заметен ближе к концу тренировки. Если раньше у меня уходило от 3 до 5 секунд на создание, то сейчас я почти всегда справлялся за 2-3 секунды. Ребра болели меньше, несмотря на недавнюю потасовку. Но говорить о полном выздоровлении еще рано. «Дед, ну говорил же, только самое ценное брать!» Возмущался я, когда тот притащил ящик с порножурналами. журналами «Так это вообще сокровище!» — Я лучше все оружие оставлю, но порнуху заберу. Вот, посмотри хотя бы на этих цыпочек. — Ты лучше свою рябу забери. — Ого! Я немного подзыве, просматривая журналы деда. За этим занятием нас застукла Алиса, держа в руках курицу. Да так неловко, будто это нестабильное взрывчатое вещество. — Эй, что вы там делаете? Помочь не хотите? — крикнула девушка, упустив курицу на землю. Та, обрадовавшись свободе, побежала, куда глаза глядят, но не успела сделать и десяти шагов, как поднялась в воздух и зависла там. «Да чего же ее бояться? Это же просто курица!» — удивился дед. «Она меня обгадила! Заберите ее!» Все больше злилась девушка. Вася вышел с двумя баклахами воды. «Братан, ну ты серьезно? Говорил же, самое ценное! А у нас уже перегруз, да и время поджимает!» «Так вода, она самая большая ценность и есть!» «Перегруз!» «Перегруз! Понимаешь? Поехали уже!» По дороге я даже отключился на несколько минут и увидел очередные глюки. Доступ «Эпсилон», ранг пятый, общая накопленная энергия 920, энергия «Эпсилон» 55 из 170, навыки, управление материей, третий уровень. «Алис», — сказал я, едва проснувшись, — «Ась, я, кажись, пятый ранг получил. Что дальше-то делать?» «Кажись или получил? Перепутать как бы сложно. Да, получил». «Ну, теперь ищи синий осколок и прикладывай». «А у нас же вроде был один», — вспомнил я. «Ага, забирай. Остальным пока рано, а мне он нафиг не нужен. Только в трусы не кидай, как этот дебил», — сказала Алиса и протянула мне синий осколок. «Чё сразу дебил? Я просто очень необычный человек». Ну, ходят слухи, что навык получает та часть, к которой приложили осколок. Х -х, «Ну, норм. Каменные яйца будут», — обрадовался Вася. «Нифига! Я вот в руках держал, а навык ноги получили!» — сказал дед. «Я же говорю, слухи это, а там как знать, может, у кого и сработало!» — сказала девушка. Приехав домой, мы выгрузили все добро пока что просто во дворе. Показали деду, где спрятаны капканы и подвесная ловушка. Выделили ему комнату и стол для его ремесленных занятий. Затем все улеглись спать, договорившись о дозоре. Дед и я дежурили первую половину ночи, Алиса с Васей вторую. На этот раз все прошло без происшествий. Я записал очередную мудрость в свой блокнот, разбудил следующих дежурных и улегся спать. За ночь ничего нового я не узнал о своем новом навыке и доступе, хотя и чувствовал себя гораздо лучше. «Слушай, ты как хочешь, но я поеду искать Ленку», — сообщил мне утром Вася. «Пока мы тут престарелых спасаем. Ей там совсем не сладко». «Я как раз сегодня и планировал отправиться к мертвым шакалам. У нас уже достаточно человеческих камней. Выменим их на информацию, наладим контакт и найдем ее». «Ну, наконец-то!» — с облегчением сказал Вася. Собрались мы быстро. Взяли оружие, камни, немного еды и одну машину. Деда оставили дома, а все остальные были не против новой вылазки. «Вась, только очень тебя прошу, когда найдем этих ублюдков, молчи, тупо молчи, притворись немым или тупым». «Ха, для этого и притворяться не надо», – со смеху Алиса. «Ты тоже лучше помалкивай, но если я начну тупить, тогда подключайся». Но не успели мы доехать до соседнего пазла, как случилось кое-что, чего мы вообще никак не ожидали. Посреди поселка, где наш кластер пересекался с соседним, возник здоровенный барьер, уходящий куда-то за облака. Похож он был на сетку из множества шестиугольников, каждый метр по два в диаметре. Сам материал барьера был каким-то непонятным, будто он и вовсе не физический, а лишь какая-то голограмма. Этот барьер оградил весь соседний пазл, по крайней мере в радиусе нашей видимости, и внутри него становилось все темнее, несмотря на дневное время. «Это еще что за нах?» – изумился Вася. «Это звездец, ребята. Пазл меняется», – задумчиво сказала Алиса. «Как? А Ленка? Что с ней будет?» «Да нет там твоей Ленки. Пазлы меняются только когда остаются пустыми. Хотя твари и люди первого и второго ранга не считаются. Но если Ленка у шакалов...» «Нет, они бы не бросили ее на перезагрузке. Наверное». «Зачем же они ушли из пазла? У них же там база или лагерь?» Задумался я. «Да мне откуда знать? Может, собрали все, что можно было. Зачистили от людей и тварей и сами вышли, чтобы сработала замена. А может, навсегда свалили оттуда?» Мне вот больше интересно, что теперь с нами будет. Э, в каком смысле? Ну, тут неподалеку гнездо тварей. Когда они узнают о новой кормушке, набегут туда толпой. А будут через это село, скорее всего. Тут где-то рядом есть какая-нибудь расщелина, впадина или пещера? Может, здание большое, вроде завода заброшенного или фермы? Да нет, вроде ничего такого. Разве что пещера отшельника. Да, он там церковь построил, паломники к нему ходят. Секта какая-то, что ли? Уточнила девушка. «Да нет, православная церковь, да и мужик тот верующий, просто живет там отдельно». «Возможно, гнездо там, в какой это стороне?» Я указал пальцем направление. «Ну, если повезет, твари пройдут мимо, да и первые пару дней они туда не полезут, скорее всего. У нас есть немного времени, перекусим и будем ждать, пока барьер не исчезнет», — сказала Алиса. «Ты что, собралась ехать в новый пазл? Ты же сама сказала, что там много тварей будет!» — запутался я. Ну да, а еще много осколков и рейдеров. Думаешь, где, вероятнее всего, можно найти твоих шакалов? Понял. Да уж, а с тобой не соскучишься. Конец первой книги. Продолжение следует. Для вас читал ТЭТ, АК Эдуард Волошин. До новых встреч!